Глава двадцать первая «Что с ней не так?» — спросил Тимур. «Да она все время такая, мы привыкли», — ответил Даня. Теряла кого-то и ее заклинила. «Ясно. Надо помочь поискать Кристину», — сказала Аля. Ночью не буря была, а предвестник. Мутики поэтому и ушли, они в другом месте переждут. «Нам надо тоже туда». «Буря может на несколько недель затянуться», — ответил Тимур. «А Кристина?» — спросил Артур. Тимур указал на кучу мусора в углу башни. «Поковыряйтесь там. Должен быть проход к следующей башне. А вы?» — он указал на Петю, Данию и Мишу. «За мной». Мальчишки переглянулись, но не стали спорить. Мэри даже не заметила, как они ушли. Ее крики еще долго долетали до мальчишек миша осторожно спросил взрослого может надо было все таки пойти искать малышку она не выходила из башни найдется спокойно ответил тимур может ее мутики забрали предположил петя если так то тем более бесполезно искать тимур посмотрел на мальчишек мэри надо проораться у нее в башке мыслей как змей в гнезде «Если мы сейчас не соберем пустынных кролей, будем голодными». «Пустынных кролей?» Мальчишки переспросили практически хором, вытаращив глаза. Они прячутся от бури в песке и засыпают там, как лягушки в холоде, потом отходят. Догнать их нереально, а пока спят, за ноги и об дерево. «Мы их убивать будем?» Петя еле сдерживал слезы. «Нет, зачем? Гладить по ушам» пока голод не пройдет, хмыкнул Тимур. «Петь?» Миша не хотел обидеть друга. «Мы недалеко ушли. Хочешь, возвращайся. Мы сами». Данька согласно кивнул. Петя, поджав трясущиеся губы, отвернулся. Тимур уже далеко ушел, даже не обернувшись посмотреть на происходящее. «Я должен научиться», — решил Петя. «Молодец». Данька приобнял Петю. «Ну чё, боец!» — поддержал Миша. Петя громко шмыгнул носом, вытер рукавом лицо и улыбнулся. «Что-то насморк у меня. Это так. Это не заразная аллергия». «Точно аллергия!» — переглянулись Миша с Даней. Вера, Лиза и Соня вышли на помощь Мэри. Мэри начала помогать Артуру разбирать завал. Аля с Павликом полезли на второй этаж, посмотреть, где была Мэри всю ночь, охая, как им не здоровится. Катя, хмыкнув, вышла подышать воздухом. Давина сначала хотела полезть за Алей, но робко остановилась перед ступеньками. Затем она сделала пару шагов в сторону двери на улицу, но не вышла вслед за девочками. Она подошла к Егору. — Давай поиграем. Егор сидел лицом к стене и молчал. Давина покрутила край футболки и села рядом. «Эх!» — снова вздохнула она. Ей было скучно, живот крутило от голода и хотелось пить. Существо радостное, нуждающееся в любви, музыке, прогулках и пышных сдобных булочках, она чувствовала, что умирает без привычных ей вещей, но не могла это выразить словами. Давина попробовала заплакать, но солнечный луч, проникший в маленькое слуховое окно под потолком, пощекотал ей лицо, и она передумала. Она улыбнулась лучу, подставив ему свой нос и лоб. Давина не умела долго грустить. Мэри внезапно умолкла. Она как будто выплюнула из себя весь накопившийся стресс, села на корточки и заплакала. Позволив себе эту эмоцию, она плакала с какой-то странной радостью. «Надо бы найти возможность записать все, что я помню», — решила она. Например, такие устойчивые выражения, как «очищающие слезы. Она вернулась в башню посмотреть, как там остальные. «Мэри, мы нашли проход», — радостно сообщил Артур. «Да, в XVI веке вдоль всего побережья построили такие башни. Если корсары...» «Корсары? Французские пираты!» Аля свесила голову со второго этажа. «Я говорю по-французски». «Ты должна нас всех научить», — ответила Мэри. «Я вот что думаю, дорогие мои. Надо сохранить все знания, которые мы успели получить». «Я есть хочу», — сказала Давина. «Сейчас что-нибудь придумаем», — сказала Мэри. «Так что с корсарами?» — подал голос со второго этажа Павлик. Жестокие пираты приплывали на Левантийский берег и безобразничали. Поэтому жители строили вдоль побережья такие башни, чтобы предупреждать друг друга. Между башнями есть подземные проходы. Некоторые сохранились. Вот такой вы сейчас и откопали. Артур, посмотри, ведет ли он куда-то. Артур скрылся в проеме и через пару минут крикнул. «Нашёл! Я Кристину нашел! Уже через минуту Мэри ползла, обдирая локти по узкому проходу туда, откуда сочился свет, а затем ахнула. Часовня с классическими фресками эпохи Возрождения освещалась лучами солнца через овальные небольшие окна. Помещение представляло собой купол и было достаточно сухим. Сонная Кристина терла глазки и не понимала, почему Мэри плачет, целует ее в ушки, носик, глазки и снова всхлипывает. В конце концов, Кристина и сама заплакала. Мэри, устыдившись своей неадекватности, открыла дверь Эрмиты и уже по улице пошла обратно к башне. Тимур тем временем потрошил песчаных кролей. Бледный Петя ушел собирать хворост для костра. Дети разбрелись по саду, выискивая созревшие плоды на одичавших деревьях. «Ты хотела узнать, как я выжил?» — спросил Тимур, занимаясь костром. — Это важно, — ответила Мэри. Я первые сутки думал, что сплю. Всё ждал, когда обратно вернусь. Ночью замерз сильно. Потом какая-то тварь пыталась сожрать. За шкирку тащила. Потом полетела. Их тут немного, но прилетают. Я вырвался, думал, что разобьюсь. Оказался в горячем озере обварился немного. Тимур выставил руку, и Мэри только в этот момент заметила огромный килоидный рубец у него на плече. А потом... Мутики нашли. Жил у них. Потом проснулся как-то. То ли запах поменялся, то ли усы начали расти. Они меня выгнали. Но ну, я уже сам. Думал, дождусь вас или нет. За горы лазил. А что вернулся? Мэри... Тимур отвернулся, собираясь силами. Там ничего нет. Как это? Черное все, мертвое. Я двадцать метров прошел, потом тошнило сотки. Лес выжжен, горы покрыты скользкой сажей. Воняет так, словно все хомяки планеты пришли и сдохли в одном месте одновременно. Как же это? Мы в кольце гор. Здесь все, что осталось, я так думаю. Может есть проходы и другие места. Но я ждал все время. Может еще кто-то выйдет, найдет меня. Не хотел уходить далеко. Так есть горячие источники? Есть. Думаю, что мы могли бы там основать нашу колонию. Горячая вода это хорошо. На одном месте жить не получится, сама потом поймешь. Ну все, за витра Будем есть. Тимур, подожди. Ты думал, почему мы? «Думал. Там, дома, я сидел под бомбёжками месяц. Мать не хотела бросать дом. Потом выехали. Мы с мамой выбрались через выжженное пшеничное поле. В тот день я пришел на прогулку, думая найти новых друзей в новом городе. Я так и не успел выучить испанский. Вера тоже беженка». «Понятно. Тимур, я чувствую, что есть высший замысел в происходящем» что не просто так мы все здесь оказались. Мы разные, у каждого своя сила и своя слабость. И, ну и верь, выше замысел тебя не прокормит. И тогда решили они, что мир погиб из-за взрослых и умных решений. Настало другое время, когда чистота детских сердец найдет гармонию с природой, способ построения новой жизни, когда им дан шанс не все исправить, а сделать по-человечески. Хроники возрожденных. Тимур затоптал костер, снял пруты с кроличьим мясом и понес в башню, крикнув Павле кусалей. Поднимитесь на крышу и позовите всех. С востока прогремело так, словно сошла лавина с погремушками. Ветер поднял с куч песка маленькие пыльные облака, и небо снова заволокло красной горячей пылью. Мэри тихо вошла в башню, села у стены и закрыла глаза. «Что с ней?» — тихо спросила Соня. «Я все слышу», — ответила Мэри. «Я больше не буду вас пересчитывать. Все здесь?» «Все. Я посчитал». Да, не последний вошел в башню, закрыв проем, сорванный с петель дверью. Дети вопросительно посмотрели на Тимура. Тот, пожав плечами, дескать, меня не спрашивайте, я тут ни при чем, раздал мясо. Мэри открыла глаза, устало зевнула. Надо пережить эту бурю. Может быть, у мутиков вам всем будет безопаснее. Мы без тебя не хотим, сказала Соня. Но меня они к себе не пустят. «Устала. Пойду прилягу». На ватных ногах Мэри начала подниматься вверх, чувствуя нарастающий звон в голове и пульсирующую боль в висках. Стресс накопился и теперь требовал выхода любым способом. Она не хотела пугать детей своим обмороком. Мэри легла на пол второго этажа и провалилась в тяжелое забытие без снов. «Спит?» — спросила Соня. «Лучше пусть спит, чем орёт». Пошутил Николай, и все прыснули. «Тихо, тихо ты!» — Аля давилась смешинками. «У меня к вам вопрос». Тимур почесал бороду и обвел притихших детей взглядом. «Кто-то помнит, как попал именно на последнюю прогулку с Мэри?» «Меня мама записала», — ответила Вера. «А мама откуда узнала о прогулке?» — не унимался Тимур. К нам на улице подошел очень бледный мужчина с темными кругами под глазами. Она еще потом сказала, что похож на тифозника. Он дал флайер. Там было место и время встречи, сказал Даня. А как выглядел флаер? спросил Тимур. Вот так, сейчас покажу. Соня начала рыться в рюкзаке. Дети с интересом поглядывали то на нее, то на Тимура. Наконец она вытащила глянцевый листок. «У нас тоже такой в почтовый ящик положили», — сказала Лиза. «И нам», — сказала Марина. Тимур задумчиво посмотрел на флаер. «Тимур, ты думаешь, Миша не успел договорить?» «Нас всех здесь собрали не просто так», — подвел итог Даня. «Мэри сказала, что к ней всегда притягиваются особенные дети», — сказал Артур. «Но я так и не понял, что она имеет в виду». За маленьким слуховым окном под потолком стемнело. Солнце, едва прорвавшееся через пылевые тучи, скрылось. Через некоторое время снаружи раздалось утробное рычание. «Сидите тихо, а лучше спите». «Кто это?» — шепотом спросила Кристина. «Пылевые кошки», — ответил Тимур. «Хищники?» — решила внести ясность Марина. «Хищники». Но невкусное, серьезно сказал Тимур. Фу! подала голос Катя из угла. Тимур молча полез наверх к Мэри и неожиданно обернулся к детям. И если мутики за вами придут, лучше побудьте с ними. Позовут, уходите. А Мэри? робко спросила Аля. Да не съем я вашу Мэри, проворчал Тимур. Он скрылся на втором этаже башни. А мне кажется, «Он как раз ее и съест», — шепотом сказал Павлик. «Здесь я тоже с тобой соглашусь», — так же тихо ответил Даня, с беспокойством поглядывая на потолок. Он на нее плотоядно смотрит. «Вот отсталая потягиваясь игриво промурлыкала Катя. «Они взрослые, им не обязательно грызть друг друга, Даня». «Не знаю, отстань», — Даня демонстративно отвернулся к стене. Вера многозначительно посмотрела на Лизу. Малышка Кристина вздохнула. «Мы совсем перестали играть. Мы что, уже взрослые?» «Нет, конечно, нет. Ну какие мы взрослые? Во что ты хочешь поиграть?» спросила Марина. «В магазин», — тихо ответила Кристина.